80. Что тут происходит, генерал? холодно поинтересовался Карл. Юнги тщательно искал слова. Ваше высочество, я, меня взяли в заложники этот человек. Но ну, пустой болтовнёй делу не поможешь, вмешался Генрик. У меня есть хорошее средство. Кстати, тоже от Манис. И не давай Юнги опомниться, Генрик жал его болевую точку на шее, заставил искривиться, замереть от боли. Мы применяем такие штуки при допросах. Он сунул руку в подсумок, нащупал что-то, достал, разорвал зубами. Юнги яростно рывонулся: "Нет, вы не можете!" Крик его превратился в стон. Хендрикс сжал пальцы. Маленькая игла коснулась кожи на шее. Генерал-майор Юнги вздрогнул и обмяк. "Ну вот, теперь можно общаться. Боюсь, у меня не очень-то много времени. Я буду краток", проговорил Гроссгерц. "Спросите его, правда ли то, что вы мне рассказали". "Ну, слышал вопрос", прикрикнул Хендрикс. «Отвечай, я правду говорю? Это ты приказал убить Оберста Вегенера?» «Да», – вяло отозвался Юнге, – «операция «Барьер». Выходит, не было никаких тигров». Хенрик покачал головой. «Такой группировки не существует. Мне дали записку, чтобы обставить это дело под партизан. Через контейнер с заданием «Всё честь по чести», а после подставили меня полицией». Едва слышный метроном отчитывал секунды молчания. Пристальный взгляд Гроссгерцога был направлен на Юнге. Внезапно судорога исказила его лицо. «Ты вот что, солдат!» — тяжело произнес он. «Убей его!» «Убить?» — Хендрик взглянул на замершего на полу юнги. Ему казалось несправедливым, чтобы опальный генерал мучился меньше, чем та девчонка, в которую он, Хендрик, не собирался стрелять, чем все те люди, которые умерли по его приказу. «Ну уж нет, у меня на него свои планы!» — солгал он. У него не было ни малейшего представления о том, что надо делать. Если бы он мог напугать Юнги перед смертью, заставить его испытать хоть толику того бессилия, которое он сам испытывал все эти годы, но он не знал как. Знал только выстрел в упор для него слишком лёгкая расплата. Это не приказ, клял я на приказы, я уже умер. Гроссгерцк проглотил его выпад, не моргнув глазом. Это просьба, Вальтер. Он мне был как сын. Сделай, что я прошу, и я в долгу не останусь. Но он говорил с человеком, который плохо его понимал. Сознание было затуманено. Хенрик и сам не знал, хочет ли сделать усилие, чтобы спастись. «Торг, ваше королевское высочество», — поинтересовался он с иронией. «Разве вам не хочется меня убить?» «Торг», — подтвердил Карл. «Глупо ненавидеть оружие, из которого был произведен выстрел». И спросил, преодолевая неуверенность, с трудом подбирая слова. «Вальтер, как он умер?» Ничего не почувствовал, заверил его Генрик. Даже не успел испугаться. Вот только девушка. Какая девушка? С ним была девушка. Мне пришлось убрать её тоже. Она кричала. Ладно, сказал Карл, прекращая этот странный разговор. Назови свои условия. Генрик, ошеломлённый, не сводил с него глаз. Второе по значимости существо после Бога предлагает ему начать жизнь сначала, так же просто, как если бы его убили в интерактивной игре. Без верия, привычное ожидание нового предательства, еще жило в нем. Но даже это ожидание не могло вызвать ни злости, ни горечи. Он произнес, будто в оцепенении. «Ты даже своего племянника спасти не смог. Такая же марионетка, как и я». «Ну, кое-что я все-таки могу», — сказал Гросс-герцог. И добавил, со значением посмотрев куда-то вбок. «В рамках своих полномочий, конечно». Но Хенрик все же не мог решиться, как умирающий от жажды в пустыне, которому явился оазис. Не решается сделать шаг навстречу спасению в страхе от того, что синяя прохлада озера растворится в воздухе, окажется миражом. Недостаточный уровень питания, произнёс женский голос. Отключение канала через 2 минуты. Генрик вздрогнул. Тебя меня не заставить, сказал он. Я тоже солдат, как и ты, даю тебе слово. И Генрик наконец-то решился. Он с большим удовольствием убил бы и самого Карла, но приходилось довольствоваться тем, что было под рукой, глупо требовать от судьбы всего сразу. Иногда и чёрствая корочка подарок.